Ты скандалишь, как пьяная рыбачка, невозмутимо заметил Вингардт. Он поднялся и медленно подошёл к балюстраде веранды. Пол и весь дом сотрясались под его тяжёлой поступью. Минут он стоял спиной к Ульмееру, глядя на реку и лес на восточном берегу. Потом обернулся и беззлобно посмотрел на Ульмеера сверху вниз.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 Я хочу знать все подробности. Он был у них за главного, говоришь. За всем этим стоял он, провел корабль Абдулы, всем и всеми командовал, сказал Олмейер, опустившись на стул с обреченным видом. Когда именно это случилось? 16-го до меня дошли первые слухи, что корабль Абдулы зашел в реку. Я сначала не поверил.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 Раджа передает дружеский привет. Он не понял смысла сообщения. И все. Али не смог вытащить из него ни слова больше. Я заметил, что Али не на шутку перепугался. Он все не уходил. То гамак поправит, то еще что-нибудь сделает. Потом перед самым уходом проговорился, что ворота подворья Раджи со стороны берега наглухо перегорожены, но во дворе почти никого нет. В доме Раджи темно.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 Улмир вскочил и замахал руками. Насекомое отчаянно жужжало. В тишине раннего утра колебания крохотных крылышек звучали, как игра далекого струнного оркестра, сопровождаемая гулкими решительными летаврами двух пар топающих ног, пока мужчины, закинув голову, яростно подпрыгивая и нагибаясь, пытались уничтожить нарушителя спокойствия.